Восстань! Пригоршню праха в лицо кинь небесам. Конец надеждам, страхам, молитвам и постам. Люби красу земную, земное пей вино. Никто не встал из гроба, и все истлели там.